Глава 39. Правда наружу. Даниэль Катя, вырывается из моего разом пересохшего горла, Катенька моя, ты почему не сказала? Делаю шаг к ней, она смотрит на меня волком. Как это не сказала? Я говорила, возмущается она с искренней обидой в глазах. Как же ты говорила, что я ничего не слышал? Развожу руками. Я тебе фото с положительным тестом. Ее губы трясутся, должно быть, она также переполнена чувствами, как и я. «Какое фото?» — тянулся надрывом. «Ты думаешь, я не заметил бы фото, если бы ты мне его прислала? Я ничего не получал». «Но как же? Я отправляла в мессенджер». Ох, это она достает из сумочки телефон. «Вот». Хватаю ее мобильный, и вправду вижу в диалоге фото, которое она мне отправила. На белой, чуть скомканной салфетке лежит тоненький тест для определения беременности. На нем отчетливо видны две полоски. и надолго выпадаю из реальности. Сколько таких вот тестов я купил для Катерины в прошлом? Сколько мы с ней стояли над этими тестами, ждали результатов. Сколько надежд с ними связывали. Как же сильно я хотел увидеть эти две полоски. Как мечтал, что однажды приду с работы, а Катя с визгом бросится мне на шею и пропоет в ухо «Милый, я беременна». Или же ворвется ко мне в кабинет во время какого-нибудь совещания, и я по ее лицу пойму, что вот оно, свершилось, получилось. Я миллионы таких вот сцен успел проиграть у себя в голове за годы нашего брака. Думал, узнаю, что беременна, и задохнусь от счастья. «Был неправ. Сейчас, когда великий момент наступил, я чувствую себя в 300 раз счастливее, чем даже смел надеяться. Я в эйфории, она заполняет каждую клетку моего тела. Мне-то не бывает радости сильнее, чем та, что испытываешь, зная, что самая большая в жизни любовь подарит тебе малыша. У меня будет ребенок от моей Катерины. Маленькое продолжение ее и меня. Катенька, ты не представляешь, как сильно я об этом мечтал, выдаюсь чувством. Тяну к ней руки, хочу обнять. И тут сбоку слышится низкий голос моего отца. А уж как мы все ждали. Очень ждали. Это уже вздыхает мать. Только пораньше было бы лучше. Хочется шлепнуть себе ладони по лбу. Испортили такой момент. Мама, папа, вы еще здесь? Немедленно покиньте кабинет. Грозно на них смотрю. Родители строят обиженные лица. Кажется, сейчас начнут спорить. Но нет, все же уходят. Хотя такое послушание для них не характерно. Катенька, милая, иди обниму. Я маню ее руками. А она почему-то не идет. Обижена? «Катенька, я не видел этого фото, клянусь тебя, пытаюсь ей доказать». «Нет, видел», — упрямо толдычет она. «Тут вот, видишь, две синие галочки». С этими словами она снова тычет фото мне в лицо. Достаю свой телефон, открываю наш с Катей диалог, показываю ей. «Вот, видишь, нет ничего. Неужели ты думаешь, что я бы проигнорировал?» «А куда оно делось?» — спрашивает Катя с надрывом. «Телефонные эльфы удалили». О чем мы вообще говорим?» — делаю шаг к ней». «Ты беременна, и теперь я это знаю. Вот что важно. А не всякие там фото Катенька. Любимая, возвращайся ко мне. Я жизнь положу ради тебя и нашего ребенка. Я говорю искренне от всего сердца. Но реакция на эти мои слова совсем не такая, как хотелось бы. Кося отпрыгивает от меня на добрый метр. Серьезно, блин?» — порчит она с недовольством. «А ничего, что ты женат на другой, и у тебя скоро будет другой ребенок. «Аргумент, конечно, но...» «Я вчера ушел от жены, заявляю со всей серьезностью. Катя смотрит на меня круглыми глазами и, кажется, не верит. «Всерьёз ушёл», — заявляю ей. «Переехал обратно в наш дом. Хотел к тебе ехать, но было поздно. Думал, сегодня после работы к тебе подойду. Приглашу поужинать и серьёзно поговорить. Забронировал наш любимый ресторан весь, чтобы нам никто не помешал. И тут такое». «Ты вправду от неё ушёл?» — спрашивает Катя дрожащим голосом. Киваю. Мы замираем друг напротив друга. Говорим глазами. Она, что все еще обижена на меня и не готова простить сию секунду. Я, что все еще безумно ее люблю и страшно хочу помириться. Сантиметр за сантиметром мы приближаемся друг к другу. Микрошажок к микрошажку. Мы рядом, мы близко, мы почти вплотную. Даже дыхание у нас становится синхронным. Медленно тяну к ней руки, губы. А Катя тянется ко мне. Еще каких-то пару секунд, и мы бы слились в одно целое, но... Неожиданно распахивается дверь. На пороге показываются родители, их лица искажены беспокойством. «Сынок, у Зары преждевременные роды!» — охает мать. «Поехали, сын. Там нехорошо дело». Настаивает отец. «Меня моментально пробирает изнутри за холодом и страхом за жизнь малыша. Я давно этот страх ощущаю, сам не знаю почему». «Ижай к своей жене и ребенку», — друг говорит Катя, отводит взгляд в сторону. «Ты им нужен, а я уже привыкла без тебя». Последние фразы Катя режет меня без ножа а я даже остаться поговорить с ней по-человечески не могу, потому что где-то там сейчас решается судьба моего нерожденного сына».